Давайте мы, давайте посмотрим мы немножко прежде, чем пойдём теоретически дальше, посмотрим несколько э фрагментов. Я выписал, вернее, не выписал, а подчеркнул у Фёфана Затворника его книги, что такое духовная жизнь и как на неё настроиться. Я думаю, эти моменты будут у нас э будут у нас темами для разговора. Э можно ж Вот пример того, как можно работать с книжкой, с э, студируя её, например, с богословской или со скептической точки зрения. Аскетика XIX века русская, она э не не обладала той те, темой вот высокими древними духовными знаниями, развлечениями тех тонкостей. Больше говорили о душе, в теле часто видели один только грех, вот это искажение, оно всё-таки очень характерно даже до наших дней дошло. Когда а э, а э, агностики говорят как о стремлении уйти к проблемам души и полностью победить тело. О тех тонкостях, о которых мы говорили, здесь не идёт речь. И вообще чаще всего применяется не три, а дихотомическая схема. Заботься лучше о душе, нежели о теле. Тело тлен, душа вечна и так далее. Но, ну, во-первых, Феофан Затворник говорит, что рассматривает душу и говорит: что в душе есть: мыслительная, желательная и чувствительная стороны. Вопросы простые, нам понятные, известные в мыслительной стороне работают воображение, память, рассудок. В желательной стороне воля, ревность, выбор, после которого происходит решение. Заправителем пишет он деятельной жизни, то есть волительной жизни, поставлено благоразумие, которое есть тот же рассудок, только состоящий на службе у воли. Заправителем деятельной жизни постав это Да-да. Поставлено благоразумие, которое есть тот же рассудок, только состоящий на службе у воли. То есть как бы у ума свой рассудок и у воли свой рассудок. В чувствительной стороне, конечно, сердце. впечатления относится к чувствительной стороне. Сейчас мы впечатления называем не не называем, можно к этому прибавить ещё, конечно, эмоции. Далее, в отличие от души, которая состоит из этих, сейчас вы поймёте, к чему я это говорю, не просто так говорю. В отличие от души, дух на это нам уже известно. Это та сила, которую вдохнул Бог в лицо человека, завершая сотворение его. Вспоминая об этом Феофан, святитель Феофан, отписывает, значит, э, ну, называет духа, дух исходящий от Бога силой, покоем, силой от Бога исходящий, в которой человек находит своё покой и так далее, и так далее. Конкретно Феофан говорит, что осязательными проявлениями движения жизни духа в человека являются следующие, видимо, три вещи, три вещи. Первая страх Божий, Ну, короче говоря, это очевидные плоды действия духа в душе. Ну, не в душе, а в жизни нашей, не будем говорить в душе, в жизни нашей. Страх Божий. Кстати говоря, я здесь сразу вижу, что страх Божий, он как автор XIX века, находящийся под влиянием катехизисов слишком просто. Э-э характеризует как то, что мы все должны знать, что Бог есть верховное существо, и что мы что от него зависим, зависим, и что угождать ему должны, что он судьям, даваздаятель и так далее, и так далее. Ясно, что, например, современному человеку это совсем недостаточно для понимания, что такое того, что такой страх Божий, но и в Ветхом Завете в Библии мы находим э гораздо более глубокое представление о страхе Божием. Второе совесть. Он правильно совершенно называет совесть результатом того, что Духу нашему сообщена частичка Божьего всеведения в естественном символе веры. То есть в естестве есть определенный символ веры, и Бог начертал в нас требование своей святости, правды и благости, поручив Ему же самому, то есть этой совести самой, наблюдать за исполнением и судить себя святостью. в исправности или неисправности. То есть внутренний механизм, как бы мы сказали, самоконтроль, заложенный Богом. Естественный уровень это не уровень э святой жизни, это естественный уровень, который заложен в каждом человеке. Я вам говорю, совесть, совести. И третье он упоминает жажду Бога. Она выражается во всеобщем стремлении к всесовершенному благу. И весна и яснее видна во всеобщем недовольстве ничем тварным. Но сегодня мы по-другому бы сказали. э об этом о этой жажде бога хотя вовсе и не богом называют то чего жаждут вообще человесть здесь этот постоянное э ну ощущение неправильности нашего мира памяти о прошедшем рае заключающееся в том что и о, о будущих обитаниях божьих заключающееся в том что человек всегда подсознательно выше в своих стремлениях ищет счастья справедливости мира любви и трудится и строит, зная, что в любой в любую минуту, так сказать, ветер налетевший может всё разрушить, но продолжает это всё строить. И строит вовсе не биологически, как муравей, а что он знает, что он умрёт и всё равно продолжает строить, надеется, знает, что каждую минуту войны, землетрясения, беды, голод и всё равно он строит и надеется, и подсознательно помнит, подсознательно жаждет Бога. но часто и не признается в том, что это боговожество. Далее Феофан говорит о том, вот он написал э он написал, что в душе, он написал, как действует, как можно. Ну это понятно лишь его видение, да, очень ему удобное. Как он описав, как действует дух Божий в человеке, он говорит: "Что же происходит от того, когда бунови, когда дух воздействует на душу, то есть когда происходит процесс одуховления, ну, видимо, одухотворения по сегодняшнему, одухотворение души. Во всех её частях, мысленно-чувствительной валиты, происходит определённый процесс. В мысленной части от действия духа является в душе стремление к идеальности. Его цитата: А действие духа является в душе стремление к идеальности. В деятельной части желание и производство бескорыстных дел. В чувствующей части от действия духа в душе являются стремление и любовь к красоте, или просто стремление к красоте. Или, как пишет он, к изяществу. Однако всё это слово изящество слишком относится к искусству. Как бы мы сегодня сказали. Дух воздействует, потому что всё-таки низ сейчас мы увидим, что Феофан Затворник ещё ко всему прочему психолог. А психологически он рассматривает человека того времени. Как бы мы сегодня сказали. Действие духа приводит блуждающий и расстроенный ум в порядок, подчиняет его высшей правде, правда, можно сказать. Действие духа гармонизирует рассудок. Давить мы осознание причин и следствий. Много чего можно сказать, что делает благодать духа святого через духовность человека, через дух его, с умом, с разумом. Например, разум подчиняется благодати, разум начинает, э, значит, э, слушаться дух, ограничиваться, ограничиваться. Свобода разума ограничивается благодатью. благодати любви Божией. Сомнения разума разрешаются в пользу веры. Сомнения верующего разума выводят на ещё новый уровень. Вот вам, кстати, один скептический совет хочу я вам преподать. Для верующего человека сомнение должно стать по молитве его, по вере, лишь витком к возрастанию веры, потому что он должен научить себя Во всех сомнениях, а сомнению человека вещи, в общем-то, даже, может быть, не к мозгу относящиеся, а к сердцу, да? Я сейчас о мозге говорил, но, наверное, речь о сердце. Сомнения возникают все-таки в сердце, а не в уме. Умственные сомнения для верующих человека не характерны. Для верующих человека характерны сердечные сомнения. И вот верующий человек должен обязательно сопоставить сердечные сомнения, а вдруг Бога нет, а вдруг вечности нет, а вдруг я все это делаю зря и так далее, и так далее – или в периоды отчаяния, например, верующий должен сопоставить сомнения сердца с памятью о прошлых встречах с благодатью Божьей. Это будет в нём являть то, что он благодарен и не забыл добрых Божьих дел. Тогда при этой памяти о былых встречах с Господом возникшие в сердце сомнения приведут к нужно направить на сомнения не в вере, и в боге, и в бесмяте. А нас сомнение в достаточности того уровня веры, на который я сейчас нахожусь, на котором я сейчас нахожусь. Отведись молитвой. Подожди, подожди. Какой она роль играет? В этом-то как раз и играет роль молитва. В этом в молитве вообще в любом играет роль. Но сомнения возникают вопреки молитве. У кого-то может молитва сохраниться, а у кого-то нет. Если молитва сохранится, вообще замечательно. Можно сказать: "Господи, рассеи мои сомнения. Господи, научи меня через сомнения мои ещё лучше тебя узнать". Если молитва сомнения не выбили. Если же сомнения молитву выбили, то человек должен усилием мысли, а не молитвой. У человека так устроено, вот редко бывает, что всё, все три функции поражены. Понимаете? хотя бы одна какая-то должна трезво работать. Если в сердце есть сомнение, человек должен усилием рассудка подвести это сомнение к былой памяти о помощи Божией и о встречах с ним. Так и направить после этого сомнение, повторяя: не на Бога и не на вопросы, так сказать, богословия, а на то, что это потому, что я уже вырос из этого, я этого уже не понимаю, я уже не тот. То есть сомневаться я должен в своё своей на сегодняшний момент ветхости. В области, э, это я сейчас перевожу на более современный язык, да, в области сердечной, в области сердечной явления духа Божьего, то есть в области эмоциональной, приводит к тому, что у нас формируется, э, ну, характер, настроение, эмоции. формируются, они перестают быть э истерическими, недовольными всем. Э сердце поселяется благодать, злые побуждения преодолеваются, побеждаются благодатью Божьей. Человек начинает э с, знаете, что ещё получается при воздействии духа и веры? Человек начинает обращать внимание и оценивать те явления, которые он раньше, на которые не обращал внимания и не, не оценивал. И наоборот, человек не придаёт уже больше такого большого значения тем вещам, которые раньше занимали всё его сердце. Например, вот этот момент от воздействия духа очень существенно проявляется. Много ещё чего, что вы сами могли бы прибавить. В сердце появляется жертвенность к Богу, решимость к выбранному пути и так далее. Ну а воля э, учится направляться с волей Божией. вольно преодолевать искушение, свои воле и учиться совершать правильный благоразумный выбор. Э интересно, что Феофан Затворник был э человеком середины XIX века, и он внимательно, скорее всего, относился к тем явлениям, которые происходили тогда в области психологии. И знал он, что и видел, что очень многое связано с новомодными теориями о подсознании, о бессознательном, видимо, желая дать некую альтернативу этому и напомнить о том, что именно аскетика имеет в себе э знание вот этих вещей, э гораздо более глубокое, нежели современная ему психология. Феофан Затворник неожиданно для нас рассматривает трихотомическую схему глубже. Его Приведённый в этой работе схеме человек состоит не из трёх, а из пяти ярусов, а именно между духовной и душевной с одной стороны, и душевной и телесной с другой стороны сферами, он помещает ещё две сферы: духовно-душевную и душевно-телесную, соответственно. Может быть, это вы поняли, да? Между этажами духа, души, духовно-душевное, место между этажами, душа и тело, душевно-телесная. И это очень интересный момент. Посмотрите, есть ли кроме телесной души, э, телесный составляющий и душевный у человека можно наблюдать некоторые вещи душевно-телесные, то есть как бы переходные формы на границе. Их, то для чего могла понадобиться такая моды фиофана Затворнику для того, чтобы показать, видимо, что и в нашей душе есть вещи, которые также э, не имеют при духовного высшего основания э, в нашей, так сказать, жизни, как и тело, в смысле, в смысле плоти, в отрицательном смысле. То есть под душевно-телесным э, телесным уровнем понимается та часть души, которая вечности не наследует. например, такая же, как животное, да, которое умирает. Да, но что это у человека? Ну, например, наверняка я почему вспомнил психологию. Наверняка это то самое подсознательное, определённые образы, это все комплексы генетические, которые передаются. Может быть, даже психозы. Понимаете, то, что не войдёт в царство Божие. То есть это часть, которая, э, ну, собственно говоря, на стыке стоит, она вроде невидимая и потому душевная, но связанная с телом, с нервной системой, и потому телесная. А также он определял духовно-душевную сферу, мы бы её назвали, наверное, в психологической системой, как нечто, если в отличие от подсознательного, сверхсознательное. Духовно-душевная сфера это сверхсознательное, это интуиция в человеке. божественная интуиция. Потому что если есть молитва, вера, покаяние, экстаз, соединение с Богом даже у святых, бессмертие, э, значит, обожение на уровне духа, то есть тут он получается, дух разделяет на высшую сферу духа, собственно, и промежуточную духовно-душевную то тот в человеке может быть даже не очень верующим, что даёт ему всё равно ощущение Бога происходит как бы на стыке духовного и душевного. Это и есть его интуиция. И может быть, та самая совесть, и та самая а э, вот э, жажда Бога, она подсознатель, ну, я не знаю, бессознательная жажда Бога, она тоже, потому что не всегда именно Бога говорит что человек, что он Бога жаждет, а жаждет того, что пречистну Фиофан, это есть как раз вот эта сфера промежуточная между духом и душой. Да. Высшая сфера души. Есть у животных интуиция. У животных вот, например, тоже есть интуиция. А это совершенно другая, да? У животных это другая, да? У животных э предчувствие такое вот как. Вот. У животных вообще, говоря, био, как бы сказать, биологическая интуиция. У человека духовная интуиция. Интуиция животных направлена к событиям земным. Интуиция человека к событиям а духовного, небесного фактора, вмешательства в его жизнь. И а э, бывают случаи, когда через животных на человека может действовать всё-таки божественная интуиция. Этот случай известен и в Ветхом Завете, и в нашей практической жизни, когда животное, впрочем, как и э какое-то событие, неживо из от неживого, да? приишедший. Ну что ты приишедший? Но иногда даже животное может быть орудием промысла Божия. Но вообще у животного, э, конечно, вот в основном интуиция, связанная с жизнью, с биологией. В этом смысле животное или, может или даже спасать же. человеку жизнь. Или это одна и та же интуиция, то есть только Бог даёт животному что-то какую-то интуицию? Говорит об одном и том же. Я бы здесь остерёгся. Единственное, что я могу сказать, что в отношениях животных к человеку очень много в иерархическом смысле только похожего на отношения между человека-человеком и богом. Человек, человека можно представить как спасителя животной при- как посредника в спасении. Я я, я не про это я А именно из этого и истекает я, то, я, что у животного может быть интуиция. Я имею в виду, Бог заботится и о животных, и о людях. Только о животных он заботится заботы... в плане телесном, а а, а... так как человек, у него какие-то есть духовные потребности, потому что потребности Бога, то Бог даёт А человек тоже Бог я, все скажу, дает интуиции, безусловно, человеку и животному даёт Бог творить животное, но интуиция может быть неизбежно плодом заботы именно именно вот что интуиция является плодом заботы. Всё является плодом заботы Божьей, всё, что устроил Господь. Интуиция является, скорее всего, вот особым, э, ну, биологическим интуисасовым механизмом, данным животу. Иногда этот механизм заменяет зрение, слух, Достаточно посмотреть научные, так сказать, фильмы о том, как чувствуют насекомые, как видят или слышат на огромные расстояния птицы, чтобы понять, что вообще интуиция очень часто вот та биологическая, не духовная интуиция очень часто заменяет животным общение, узнавание об опасности на это вещи земные. Если бы человек бы только так использовал интуицию, мы бы его назвали колдуном. А для животных это нормально. Что касается додушевности и телесности, то они сами по себе, как замечено, уже безгрешны, как естественны и нам, но человек, сформировавшийся по душевности или еще хуже по плотяности, не безгрешен. Он виновен в том, что дал в себе господство тому, что не предназначено к господству и должно занимать подчиненное положение. И выходит, что хотя душевность естественно, быть душевным человеку неестественно, также и плотянность естественно, но быть плотяным человеку неестественно по грешно здесь в исключительном преобладании того, что должно состоять в подчинении. Но помните, я, кажется, об этом вам говорил, нет? По-другому, о возрастах у человека духовном, душевном. А, да. Но когда у кого господствует духовность, тогда хоть это будет его исключительным характером и настроением, он не погрешает. Во-первых, потому что духовность есть норма человеческой жизни, имеется в виду божественная норма, да? И что, следовательно, бывая духовным, он есть настоящий человек, между тем, как душевный и плотянный человек не есть настоящий человек. А во-вторых, потому что как-нибудь кто духовен, он не может не давать должного душевности и плотяности, только держит их нежирно, и в подчинении духу, поняли, как замечательно сказано. Ну, попутно раз рассматриваем кни книгу, да, ещё некоторые вещи вам скажу, может быть, не совсем к тему, но всё-таки тоже характерно. Это же в виде письма написано, да, вот он пишет: "Желаю вам прежде всего здоровья, потому что в нём условия и стяжание всех благ, какие благам считает человек и наслаждения ими". или вкушение их. Ясно, что под благами, э, писатель аскет скорее всего в виду, ну, име, имеет в виду духовный благо, но здесь я потому это прочёл, что многие говорят, что быть здоровым не полезно. А здесь писатель аскет желает именно здоровой осена великому тоже встречаются эти слова о пользе быть здоровым. Поэтому хотя в немощах мы находим благодать и промысел быть немощным мы никому желать не должны. Мы должны желать здоровья, потому что здоровому человеку легче э и верующему при этом, да, легче нести подвиг Божий. Другое дело, что человек немощных острее сам чувствует Бога. Но это уже либо когда он только приходит к Богу, либо когда он восходит на свой крест. А в промежуточных состояниях, обычной деятельной жизни человеку нужно здоровье. Нет исследовать, совершенно иначе считаю. Это бывает тогда, когда человек опыт одного возраста или одного состояния пытается сделать всем аксиомой для любых ситуаций. Это ошибка частая, когда мы, так сказать, видим только сквозь призму одной вот те одной схемы какой-то, а человек в схему не укладывается. Личность, тем более в, к Богу вырастающая, она в схему не укладывается. И с костяк заповеди, в который укладывается человек это скелет, а всё остальное это на него нанизывается. Но тут же не значит, э пишет дальше, э уж исключи ушу больного и расслабленного, какие возможны у техи, когда все чувства в ненормальном состоянии. Исключение надо сделать только для духовных утешений. Они не подлежат такой зависимости от состояния здоровья и могут быть присущи, несмотря на страдания телесные. Мученики во время самых мучений истинно радовались, воистину они языком только говорили, что радуются. А за этим чего пожелать? Обычно желают счастья. Желаю вам счастья и я. Но что же тут именно желается? Ведь до сих пор никто еще не определил, что есть счастье или кто воистину счастлив. Я так понимаю, что счастлив тот, кто чувствует себя счастливым. Так вот этого и желаю вам, желая счастья. Желаю, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливым. От чего и как? Об этом у людей столько разных понятий, и вкусов, что не разберёшь. Я же потихоньку вам скажу, что пока вы не в духе, живёте или ждёте счастья. А вот э, свидетели, э, э, если они не ошибаются, свидетели Игнатий говорит, что, например, что монахам хорошо бы болеть. Я, не, я... ребятки, правильно. Правильно для другой ситуации для, ага. другой ситуации. для другой ситуации. Ну, например, если монахи в монастыре все повально будут с температурой 40°, градусов, монастырь придётся закрывать, правильно? Не, да, до не стоит лечиться так вот, э, как бы. Опять же, это советы для определённого духовного состояния. Угу. Их можно довести до такой крайности, что сам монашеский подвиг будет поставлен под сомнение. Ну это иметь до, наверное, иметь в виду, когда вот Господь посылает какие-то болезни, то это и хорошо. Ну если если а это в или... в воле Божьей, если в понимании воли Божьей, уже опытным монахам или в старец так считает, что этому человеку полезно действительно вот это, то тогда болезнь может быть полезной. Конечно. Когда смиряет нас болезнь, она полезная. Сама по себе болезнь не полезная, насчёт мы не стремились бы даже будучи духовными людьми вылечиться. И избавиться от болезни. Благодарение Бога за испытание. Но мы же благодаря да. всё-таки пытаемся выкарабкаться, чтобы жить. Нет. Но жить для Бога нужно. Поэтому здоровье для Бога нужно. Не, ну, в общем, он говорит, что потом нет. человек, значит, монах-монах, а мирской человек, он э на нём огромная ответственность и о людях, он даже не имеет права болеть. Он даже да. должен беречь да. себя до того момента, пока не позовёт его Господь. Вот когда позовёт, уже бесполезно ведь беречь, не беречь, а пока не позовёт, продолжу беречь себя, чтобы нести пользу людям, от которых от него зависят. Надо выбросить из головы все планы о многополезной, многообъятной, общечеловеческой деятельности, какую бредят прогрессистки, и жизнь ваша будет созерцаться в ложеной в покойной рамки и без шума ведущего к главной цели. Ну вы, конечно, без шума не удалось в том веке. Помечательно. Эту жизнь Бог нам дал, чтобы мы имели время приготовиться к той Это коротенькая, а та конца не имеет. Но хоть она короткая, коротенькая, а в продолжении и я, можно заготовить провианту на целую вечность. <свят> в Санкт-Петербурге мне рассказывали такой случай. Один джентльмен в каком-то собрании юных родителей о всеобщем благе держал сильную речь о любви к человечеству и народу. Все восхищались. Но ворочается он домой. Человек, служивший у него, как-то нескоро отворил дверь, это ему уже не показалось потом свеч это ему уже не показалось то есть не понравилось потом свечу не скоро подал потом с трубкой что-то сделал с да до холодновато было в комнате не выдержал наконец наш келантроп и разбранил свою услугу тот какое-то возражение а этот его в грудь и вот наш парень там распарился от любви к человечеству от тут и с одним человеком не мог поступить как следует так как мы со следующего урока будем заниматься страстями вот посмотрим что говорит аvarphiанзатворник о, о страстях. Страсти в нас на самостоятельности в нас не имеют. Разум, например, есть существенная часть души, его никак отнять нельзя, не уничтожить в душе. А страсти не таковы. Они привзошли в естество наше и выгнаны из него быть могут, не мешая человеку быть человеком, а напротив быв изгнанны оставляют человека настоящим человеком, тогда как присутствием своим портят его и делают из него лице во многих случаях хуже животных. Когда они владеют человеком и человек любит их, то они так сродняются с естеством человеческим, что когда действует по ним человек, кажется, будто он действует от своего естества. К этому, конечно, надо добавить, что так легко рассуждать о страстях, что их можно выгнить из сердца, можно для генетически крепкого человека. Для человека 20-го и 21-го века трудно об этом рассуждать. Так что вот легко прямо выгнать. На самом деле страсти, например, винопитие, да, настолько сращиваются с человеком, что даже будь выгнанный из ума, они не выгоняются из тела. Но город буев выгнанны будучи выгнанны из тела, они не изгоняются из души. Поэтому, так сказать, страсти именно как рак. То есть до какого-то момента могут быть выгнаны, а потом страсти могут как раковая опухоль оплести, опутать душу человека, и действительно тогда придётся резать, пока это возможно, иначе они задушат. Все они страсти исходят из самоугодья, самости, самолюбия и на них держутся. Коль же скоро отвершись себя человек, воодушевляется решимостью единому Богу угождать, угождать, то в этом самом акте духовном страсти все теряют свою опору, становятся вне сознания прозвалиния, которые прежде владели. Апрелоги пишет: коль скоро просмотрен и пропущен враг, то уж тот жди или раны, или совсем поражения. Враг же замеченный не страшен, только пригрози и побежит. Это в прелогах. В прошлый раз мы прелоги с вами проходили. Посмотрите, что Феофан, описывая определённый грех, например, месть, да, он описывает, э, как возникло в душе а, значит, мести. Ну, подробнее это, как образуется решимость, всё, значит, э, что страстное показывается в нас, я сам давно это мечтал, поэтому даже интересно. В этом ещё не неизбежная беда. Это означает, что мы нечисты, но не делает нас виновными. Виновность наша начинается с того, как мы благосклонно отнесёмся к замеченному страстному. То есть не поспешим сознать в нём врага и не вооружимся против него гневом, а напротив принять его и стать любоваться им, услаждаясь тем движением, в котором она явилась. Это будет показывать уже, что мы не прочь быть приятелями страстному и следовательно не приятелями бог. Где начинается произвол, там начинается и виновность, которая растёт по мере углубления в страстное. Опишу вам, как всё это бывает. Обычное наше состояние таково: мысль блужда- мысли блуждают туда и сюда, чувство и желание хоть и колышутся на безпред определённом направлении. Так бывает сплошь и рядом. Иногда целые дни проходят так. Мысли эти бывают большей частью суетные, прикрепляющиеся к текущим житейским делам и подручным занятиям. Между ними часто протаргается пустомыслие или мечтания ни знать о чём. И пустые и суетные мысли толпятся большей частью на поверхности души. Как укращать и упорядочить эту смятенность мыслей, мешающей памятовать о Боге и вещах божеских, не раз уж вам толковано. Но вот смотрите, один предмет особенным неким образом стал между другими и требует внимания. Заметьте, в моменте, стал и требует внимания. И никогда не пропускайте его без внимания. Сейчас делайте допрос. Кто, откуда и чего хочет. Ответы на это вы сами точно же найдете, взглянув только на то, что представилось. положим это лицо человека, вас когда-то скорбившего. Очевидно, что кто-то желает занять ваше внимание тем лицами и делами, вот довести вас до негодования, рассерчания, даже желания отомстить. Отомстить. Так это и будет, если не примете должных мер. Какие меры принять, чтобы прогнать это представление? К чему оно хочет довести вас? Есть худой с со... чего оно хочет довести нас, есть худое состояние, следовательно, ваш брак. Относитесь же к нему и вы вражески, то есть проводите его не с честью, Тем плю, о котором былоговорено в прошлый раз именно гневное отвержение. Если вы это сделаете, то тем совершенно расстроите уловку или сеть врага. Но если вы остановите внимание на представившемся лице, то оно сначала голое и единичное, окружится множеством других мыслей и образов, которые нарисуют в вашем воображении очень яркую картину, как это лицо оскорбило вас со всеми соприкосновениями того случая. Вместе с этим восстанет в сердце и прежнее чувство оскорбления, очень точно. негодование и рассерчание. Страстный предмет или помощь, он о нём породил страстное чувство. Страстное вошло глубже. Если опомнитесь, сознаете, что делаете худо, позволяя себе разгораться страстью, то, конечно, и в этом вы видите врага, и отнесётесь к тому вражски, изгнав дурное чувство из сердца и прогнав из мысли сам предмет, породивший его, смятение пройдёт и мед душевно восстановится. Но если вы этого не сделаете, то к вас ставшему уже страстному чувству подойдут и другие, и расправят его. Значит, что вам толковать, да как он смел? И что он за великая персона? Я сама не хуже его. Нет, этого нельзя так оставить. И не знаю, как я тогда пропустила. Если это всем спускать, то и жить нельзя. Надо непременно ему доказать, что так поступать он не может безнаказанно. И все желания отмстить, большими большими или маленькими мещани, всё одно у вас готово. Страстное вошло ещё глубже, это уже третья стадия. Если опомнитесь, и здесь можете отогнать и желание. Ибо желание еще не означает решимости. Оно в одну минуту пришло, а в другую может отойти. Поступите так, добре сделаете. Не поступите, а стращение ваше пойдет дальше. Ну и так далее он говорит об развитии греха. И дальше замечает. Страх Божий и совесть доселе были только отклоняем, когда уже дело значит, сделано, когда месть осуществлена. И неуважаемые, а теперь они попраны. Доселе дело походило на то, как мать уговаривает сына не делать худа, а он отводит ее рукой и сам убегает от меня. А теперь похоже на то, как сын на уговоры матери бьет ее в грудь или в лицо. Теперь второе. Теперь дело внутреннее введено в течение внешних событий и должно сопровождаться своими последствиями, то ли, тоже внешними, бытовыми. Это очень точно. Что пока грех замысля, да, пока он только внутри души, как бы он не был страшно разрушителен для, да, э мозг для души, он не несёт конкретных бытовых последствий, поэтому всё-таки многого может человек избежать. А когда грех реально совершён, он э приводит к ненужным совершенно э, искажениям, ненужным совершенно э неприятных моментов в внешней жизни, да? Его не вычеркнешь пером или отрицательным словом из круга событий. Оно тут останется, оно всегда и будет тогда прикреплён к сделавшему лицо, заставляя его вкушать и плоды свои. И третье, отходит благодать Божия и человек из области Божией вступает в область врага Божия и своего. Он по анекдоту обременён, чувствует себя подавляемым некой тяжестью. Напомните мне в следующий раз, чтобы я вам описал, а, ну по мере сил, описал бы вам круговорот человека, находящегося в пленении страстей. Круговорот настроений, круговорот состояний, да. На дне апостолов перейдём тогда. Над ним исполняется притча, возвращается без без семью другие. Да. Ну и последний фрагмент из Феофана Затворника. Советы его очень важные, как делать, чтобы бороться со страс с страстными мыслями, как делать, чтобы их побеждать. Он для этого, э, значит, четыре способа предлагает. Давайте я вам прочитаю, а потом резюмирую, что же о чём идёт речь. Первое не давать воли своим чувствам. особенно глазами и ушами. Не позволяйте без разбора всё видеть, всё слышать, всего касаться. Чувства наши похожи на окна и двери, а более на черпало. Кто отворяет окна и пускает дурной воздух, худо делает. Кто отворяет двери и позволяет выходить выходить своё жильё всякой скотине, не может быть свободен от укора. Да. Но что бы вы сказали о том, кто, взяв чем пау, чашку или кружку, ходил бы по грязным чистым лужам, черпал, в них из себя тем обдавал. Без толкуя этого, что можно придумать? Но не это ли самое делает тот, кто с любопытством останавливается перед нехорошим и слушает недобрые речи? Нахватается через это недобрых помыслов, от них перейдет к недобрым чувствам пожеланий и ходит весь остращённый, как в каком-то тумане. Итак, благоразумие и долг само самоохранения внутреннего покоя требует не на всё смотреть, не всё слушать и не всё касаться изневольно встречаемо. Мало-мало покажется, что могущим решить страсти, надо отвращать от того очи, затыкать предтем уши или видеть не видать и слышать не слыхать. Вот очень важный аскетический первый совет, да? Значит, э отвращать взор и слух от вещей, которые могут только предположительно представлять опасность. То есть, э, закрывать, э, внимательно следить за той кагмонической информацией, которая поступает к нам из внешнего мира. Второе. Случилось, э, что э, что от чего ли произойдёт худое впечатление, пройдёт худое мысли. Над тот час пишите взгляд, впечатление, пришедшие мысли. способом, показанным прежде, конечно, прекратив наперед приток впечатлений. Оставаться под дурным впечатлением, оставлять изглаждение его и восстановление душевного мира до другого времени неразумно. Оставаясь под впечатлением, самоохотно будем способствовать расположению худых мыслей и чувств, оставляя надолго в себе сие дурное, даем ему возможность глубже укорениться и притом дольше сопротивляться изгнанию ощущения, если не совсем завладеть душою. Итак, второй способ, это значит если впечатления и мысли э дурные в нас всё-таки вошли, необходимо тотчас изгладить их, забыть, победить, то есть просто переключиться, как бы мы сейчас сказали. Если они либо, значит, не пустить в первом случае, во втором, если они вошли в нас, просто переключиться на светлое. Не дать ходу, не дать развитию этим сейчас у нас. Раньше я как советую вот читать Евангелие, там, если что-то ещё, да, если какие-то помыслы вот беспокоят сильно душу. Ну, как это делать. это делать именно это потом то читать. Это потом. Здесь кратко очень говорится о том, что именно нужно делать. Третье уже покороче я буду говорить. Необход, понимаете, есть на свете предметы, как для пьяницы пивной ларек, да, который необходим снова будет вызывать ассоциации. снова будут, как говорится, провоцировать человека на что-то. Поэтому помни о том, что какое-то место, какой-то человек, какое-то явление уже произвело свою разрушительную работу, решительно заставить себя не встречаться с предметами, обходить те места и предметы, где может быть соблазн. Это, я считаю, один из важнейших моментов. Человек может показать, человек может показать: "Ну сейчас-то я здоров, а то почему я не могу там пройти?" Он уже в этом лукавит. Потому что едва пройдя, всё снова может начать, едва он там пройдётся, снова может всё начаться. Поэтому пока человек совсем не укреплён, ему лучше не искушаться даже в тех ситуациях, когда он не собирается искушаться. А для этого надо обходить те варианты э жизненных дел, которые могут снова встретить его за искушение. Эти вскредин хомы. А четвёртый способ, и, и речь идёт о том, что даже если всё и встретилось, и вошло, и случилось с нами, но даже если не случилось, а просто мы что-то такое встретили, греховное, и не удаётся нам от этого убежать и закрыть, и обойти, что тогда надо сделать? Четвёртый способ постараться перетолковать то, что нам дано в духовном смысле. То есть как промысел Божий. То есть если мы молились, мы же хотели обходить, да? Мы хотели обойти, но не удалось. Мы попали на этого человека, на это место, на эту приманку. Постараться принять её как от Господа, в этом помощь к тому, чтобы мы пере э перетолковали это в духовном смысле. Тем самым злое это обратили в промысел о нашем, понимаете, спасение. Понятно? Так, несколько минут совершенно, если минут в обороты хотел спросить. Да. Посиди. Вот, а ты слышал, Олег, э, чуть-чуть сомнения? Он должен вспомнить прошлое, так сказать. Ну, духовное, ну как бы. Он должен вспомнить те чудеса, которые являл ему Господь, э, любя его. А ещё и гёл тот, который шаг. То есть, если есть... человек первый шаг делает, у него не сердечные сомнения, а сомнения умственные. Здесь, наоборот, они должны быть преодолены интуицией сердечной. Даша, я пока не готов к опросу. У меня есть вопросы. Если иметь в виду с кем Хирахан Затворник, э, любит человека каким образом, какой часть у души, души? Любит душевную. Э, какой часть у души? Сердечной. Вот любовь там к Богу, к человеку, это э чего-то из духу, души. Если если речь идёт о любви к Богу, это относится к духу. И любовь к Богу, она преобразует, как мы видели, все три сферы души. А если речь идёт о любви к человеку, Фиопан, по-моему, даёт в друго, по-моему, не в этой книге, а в другой своей вот работе, э, э Путь-путь к спасению. Он даёт там подробный или в письмах, и он пишет об этом, как вот юноша чувствует, как он на самом деле в начале, значит, э это он разделяет вот влюблённость на несколько стадий, да? Что сначала это вот э подростковый какой-то тоска, то одиночество, да? Потом жажда человека другого, потом первая влюблённость чистота помыслов, потом к этому примешивается нечистота и так далее, и так далее. Ясно, что здесь, конечно, уже не духовные, а душевные работы. А вот идёт работа такая, человек идеальный, сколько смести агап, это он к чему относится? ну любовь к человеку, я лич, лично об этом он, я не знаю не помнются это но по логике христианской агапа к человеку исходит из любви к богу из духовной жизни но она есть следствие любви к богу наоборот вот любовь к богу помогает чувство к человеку преобразить и сделать духовным понимаешь да что на как человек без без страсти вот цел, целого человека после причастие, Господь показывает после крещения какие-то такие вот чудесные моменты, да, чтобы человек мог осознать, вот какой должен быть человек, да, э без страстей. То есть вот когда когда страсть полностью отсутствует. Вот как когда это моменты мы наблюдаем. И каждый человек я наблюдает за собой. Я бы сказал, я бы не сказал, когда страсть полностью отсутствует. Я сказал бы, что у человека в жизни у обычного, да, мирского, но верующего человека, в смысле не у человека подвижника святого, а обычного, среднего статистического христианина, да, есть несколько моментов в жизни, когда действительно отношение с Господом у него особенно чисто и близки. Но я бы не назвал это бесстрастностью. Бесстрастность, я бы сказал, это внутреннее духовное мобилизовалось. Вот в этом смысле бесстрастность, да? Не бесстрастность в смысле победа над страстями, потому что большинство людей, принимая крещение, не могут похвастаться, что они в этот момент победили страсть. А вот в том, что они особенно мобилизованы внутренне, да, для общение с Богом. Могут люди, во-первых, действительно принимать какое-то благодатное священник, крещение, венчание, первый исповедь, первое причастие, редкое причастие, да? Во-вторых, во времена, когда у них с ними какие-то серьёзные немощи, болезни, страдания, боль, которую они переживают, да? Не всегда, но очень часто в этой ситуации. А в-третьих, когда они видят э смерть, гибель дорогих им людей. То есть когда у них отрыва или дибель ш... чего-то очень важного для них, когда они опять же вот этой обнажённости, да, остаются один на один с Богом. Вот в этих ситуациях у человека в значительной степени мобилизуются все его духовные силы. А моменты положительного наполнения чем-то положительно, вот, чем человек... те вещи. Стоп. Как благодать крещения, как э, -э выход из страданий и болезни, хоть в жизнь, хоть в смерть. Как и то, что я сказал, э переживание горя постикшего обязательно производит в человеке положительную, к Богу приближающую работу. Просто так воздействие благодати Божьей могут сыграть какую-то небольшую роль, но больше на него воздействуют такие вещи, которые трагически мобилизуют внутрен вот, страсти. Ну, когда когда человек говорит, что вот это моя жизнь, вот эти страсти, мои там всякие пристрастия или там Вот наступают а, такие минуты, когда он об этом как, не как, говорит, когда для где, него у него башне моего я. Где у него моменты жизни, когда он может почувствовать вот э что тем он будет заниматься в вечности без вот его набора страстей. Для этого он должен ощутить Господа, повторяя Господа, он ощущает именно в эти минуты. Когда он крестится, ему даются крылья благодатной любви, он думает о благодати, а не о своих страстях. Когда он испытывает горе или собственное страдание, он что занят своими страстями? Нет. Он понимает бренность свою или чужую, или потерю э, свою опять же. И у Нем, повторяю, там, где приходит это страдание, преизобилует благодать Божия. Последний вопрос маленький. Когда человек как, как, как преодолевает каждый раз какие-то сомнения, да? он больше становится на тупень или нет? Если по-настоящему преодолевает, да, конечно. Хорошо, пожалуйста. Господьно есярковой стену, Боже, ты в огородицу, пресно божественную и пренепорочную, и матерь Бога нашу, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения всех рати, без изречения о Бога слова рочую. Сущую Богородицу Тя величайя.